Глава вторая Стоило мне подойти к дому, входная дверь тут же распахнулась. Тетушка, наверное, услышала звук подъезжающей машины. «Алиса, наконец-то! Как дела? Ты отыскала его?» Я аккуратно отодвинула ее с дороги и молча прошла в холл. Настроение отвратительное. Говорить не хочется ни с кем и ни о чем. «Алиса!» Тетя Анна, захлопнув дверь, двинулась следом. «Ведь не отстанет». «Да, отыскала, я рухнула на мягкий диван и, откинувшись назад, устало закрыла глаза». «Зачем среагировала на этого хама? Теперь точно будут проблемы. Он явно звезда местного разлива. Такие унижения не прощают. Если бы та рыжая его не остановила, мне кажется, он бы точно меня ударил». «А тут сюрприз!» Рефлексы моего тела работают быстрее, чем мозг. Интересно, за сколько бы я его скрутила? За минуту или быстрее? Вот тогда бы я вообще нереально выделилась. Да уж, Алиса Эдельман – гений конспирации. Алиса, ты меня не слушаешь? Слушаю, тетя. Не называй меня тетей. Как скажешь, Анна. Я на все согласна, только отстань от меня. Я устала. Конечно, глупо называть тебя тетей, когда ты выглядишь едва ли старше меня. Думаю, новым знакомым, которые теперь у нас станут появляться, лучше представлять тебя сестрой». «Девочка моя, я тебя сейчас задушу. Расскажи, наконец, как все прошло. Если ты меня задушишь, то сорвешь операцию. Анна, говорю же, все хорошо, нашла, познакомилась». Каждый учебный курс подобрала так, что мы постоянно ходим вместе. Ну что еще? Конечно, он уже на пути к большой и светлой любви. Меня же готовили к этому. Зачем задаешь глупые вопросы? Его чувства изначально были предсказуемы. Меня волнуешь ты и твои страдания по несчастному оставленному Ясу. Я люблю его. Нет, девочка моя, вовсе это не любовь. Ты просто слишком избалована. Как там тебя называют? Белая роза черного двора? Самая красивая, самая талантливая. Ты привыкла получать все, что душе угодно. Вот именно. Моя душа желает Яса. Нет, Алиса, тетушка удрученно покачала головой, сетуя на мою бестолковость. Повторяю, это не душа. Это каприз избалованной девчонки. Ты прекрасно понимаешь, что с Ясом тебе не быть никогда. Вот тебя и корчит от желания получить невозможное. Я демонстративно отвернулась от Анны, не желая продолжать этот бесконечный спор. Плевать они хотели на мои чувства. Не верит, что я люблю Яса, на здоровье. Все равно это ничего не меняет. Большая игра, великая миссия. Разве поинтересовался хоть кто-нибудь, а чего хочет сама Алиса? Нет, достойная дочь великого дома должна заботиться о всеобщем благе. А благо — это Итан. Занудный, неприятный и скучный. «Алиса», — тетушка ласково погладила мою руку, — «ты знаешь, насколько тяжело нашему дому. Наследники князя — это последняя надежда. Столько лет мы вопали. Правда?» А может, просто нашей прабабке не нужно было устраивать заговор и пытаться убить того владыку? Может, женщинам нашего дома вообще уже пора успокоиться и оставить эти мечты о мировом господстве? Достали!» Чувствуя, что я по-настоящему завожусь, Анна махнула рукой, прекратив, наконец, твердить то, что мне и так вдалбливали с малолетства. «Все! Забыли!» Тетушка легко вскочила с дивана и отряхнула с платья несуществующие складочки. — Алиса, детка, мы в конце концов в Малибу. Тихий океан, белоснежные пляжи, загорелые горячие парни. Давай-ка быстренько перекуси, на кухне увидишь бутерброды и салаты из свежих овощей, а я переодеваться. Анна, весело напивая себе под нос, убежала в спальню. — Вот она, моя легкомысленная тетушка. Теперь узнаю, а то завела нравоучительные разговоры. Я направилась в кухню, заодно изучая по дороге наше новое жилище. Мы прилетели ночью и, не успев хорошо разглядеть дом, тут же завалились спать. Представляю, как удивились бы мои сокурсники, если бы узнали, что я поступила в их хваленную юридическую школу за 15 минут. Сначала ректор вдруг вспомнил, что получил мои документы и рекомендации еще несколько месяцев назад хотя впервые увидел их только сегодня утром, когда я зашла в его кабинет. Потом невзначай оказалось, что место для талантливой студентки из России Алисы Эдельман единогласным решением попечительского совета забронировано давным-давно. Ловкость рук и никакого мошенничества. Как ни крути, но быть членом одного из домов – бонус, значительно облегчающий жизнь». Жилье, которое нам подготовили агенты, этот тезис только подтверждает. Огромная гостиная в светлых тонах, с мягкими диванами и панорамными окнами, выходящими на террасу, за которой виднеется ухоженный сад и большой бассейн. Столовая, кухня с разными техническими прибамбасами, две ванные комнаты, сауна, тренажерный зал, чуть дальше кабинет, он же библиотека. На втором этаже несколько спален с современной дорогой мебелью и большими плазменными панелями. Однозначно, мы очень любим сытую жизнь. Пока я лениво жевала приготовленную прислугой, да-да, повар, горничная, садовник, уборщик бассейна, все это тоже прилагается, еду, тетушка успела переодеться в легкие хлопчатые шорты и яркую открытую маечку. «Хороша, ничего не скажешь». Впрочем, среди нас нет обычных людей. Но уж до тебя мне далеко, — лукаво подмигнула Анна. И нет, я не читаю мысли. Ты прекрасно знаешь, что это невозможно. Просто у тебя на лице все написано. Детка, я приготовила тебе купальник и клевый сарафан Шанель. Я быстро убрала за собой со стола, сбегала на второй этаж, чтобы переодеться, И через некоторое время мы уже неслись в спортивной красной машине любимицы тетушки Анны в сторону океана. Все-таки как же это красиво! Бесконечный пирс, уходящий в синь Тихого океана. Золотисто-светлый песок пляжей, чистый, будто просеянный через сито. Несколько рядов белых шезлонгов под большими зонтами. Пара палаток-шатров с барными стойками и загорелыми барманами. Да, это не пасмурный Питер. Это Малибу, город солнца и легкости бытия. Анна выбрала местечко поближе к воде, чтобы чувствовать на губах соленый вкус океана и шезлонги, не прикрытые зонтами. Мы можем не бояться солнечных ожогов. Загар изначально ложится на нашу кожу ровным золотистым цветом. Пользуясь тем, что тетушка кайфовала молча, я задумалась о Ясе. Моя любовь, моя радость, моя боль. Мы познакомились, когда его назначили в охрану тогда еще юной наследницы дома «Черной розы». Каждый день вместе, рядом днем и ночью. Банально, но я, естественно, влюбилась в привлекательного голубоглазого блондина. К тому же яс воплощение девичьих грез. Честный, добрый, порядочный и сильный. Но главное, он принимает меня такой, какая я есть. В доме о запретной связи известна лишь главе и тетушке, которая, застав нас поличным, кричала так, что неделю потом не могла говорить, только хрипела. Яс всегда знал о моей предстоящей роли в судьбе дома. Но и он, и я до последнего надеялись, что совет оставит эту безумную идею. Не вышло. Когда мы с Анной улетали, он не провожал. Ему запретили. Но я очень хорошо помню его взгляд, брошенный мне вслед с порога дома. Боль, ревность, отчаяние. Умом мы все понимаем, а вот сердцем, которое рвется на части, нет. От душевных мук меня отвлек ощутимый удар по ноге. Волейбольный мяч. Я оглянулась. Недалеко от нас, у одной из барных стоек под тенью шатра, расположилась компания. Кто-то выпивал. По такой жаре самоубийцы. Кто-то загорал и купался. А несколько молодых людей играли в пляжный волейбол. Смущенный парнишка подбежал к нам, извинился и забрал орудие преступления. Тетушка, опустив очки на кончик носа, проводила симпатягу долгим взглядом. «Знаешь, Алиса, а мне здесь нравятся очень достойные экземпляры вокруг». «Очень». Я еле удержалась, чтобы не закатить глаза. «А, ну этот жест безумно бесит!» Тетушка, как всегда, в своем репертуаре. Стоило мне снова улечься в шезлонге и расслабиться, как я опять получила удар посильнее предыдущего, теперь в бедро. Они что там, совсем криворукие? Я поднялась с лежака, собираясь кинуть мяч обратно, желательно кому-нибудь в голову, и застыла на месте. Среди группы играющих парней, ухмыляясь, стоял тот самый хам. «Значит...» Первый раз случайность, а второй закономерность, так что ли? О, боги, какой сладкий пирожок! Я в изумлении обернулась к Анне, которая, будто гончая, почуявшая добычу, практически пускала слюну, не сводя глаз с этого, как там его, Джонатана. Чего это она? Ну да, хорошо сложен. Широкие, как у пловца, плечи. В меру накачанные мускулы, плоский живот с пресловутыми кубиками. Причем короткие пляжные шорты опущены ниже талии ровно настолько, чтобы окружающие могли оценить всю эту красоту в полном объеме. Высокий. Темные, почти черные волосы растрепались, придавая крайне милый вид мальчишке-сорванца. Но при этом тяжелый пронизывающий взгляд взрослого мужчины. Стоит, опустив руки в карман и шорт, обманчиво расслабленный. Однако за этой ширмой дикого обаяния я прекрасно вижу хищника, готового моментально перегрызть жертве глотку. Я не люблю таких излишне доминантных и самоуверенных мужчин. А вот... Тетушка, похоже, сейчас запищит от восторга. «Анна, закрой рот и прекрати на него пялиться! Это не самый удачный вариант!» «Почему?» «Посмотри, это же чистый секс, просто кусок животного магнетизма!» «Кошмар! Она сейчас буквально съест его глазами!» Рассказать ей об утреннем инциденте я не могу. Главное правило нашей миссии – не привлекать внимания. А я сегодня выступила по полной. Анна, конечно, моя единственная близкая родственница, но ее сюда отправили для контроля и гарантии, что избалованная влюбленная Алиса ничего не натворит. Дом превыше всего, даже родственных связей. Неожиданно хам двинулся прямо к нам. Тетушка тут же приняла наиболее соблазнительную позу, повернувшись в шезлонги так, чтобы показать, как говорится, товар лицом. И шикарную грудь, и красивый изгиб бедра, и стройные длинные ноги. Не успел Джонатан дойти до нас. Я сама шагнула ему навстречу, протянув руку для знакомства. «Привет, я Алиса». Мы тут загораем с, тет э с сестрой. А вы, я смотрю, развлекаетесь?» Во взгляде парня мелькнуло удивление. «Привет!» Протянул он не до конца, видимо, понимая, с какого такого рожна я тут устраиваю этот спектакль, что мы не знакомы. «Друзья называют меня Джонни». Я немного расслабилась. Не сдал. «Спасибо тебе, малыш!» «Джонни...» Тетушка протянула его имя с придыханием профессиональной порно -актрисы. Очень приятно познакомиться, Джонни. Нет, нет, нет, Анна, не надо этого делать, только не он. А мы сегодня ночью прилетели из другой страны, представляете? Но нам уже здесь очень нравится. Люди у вас такие... Тетушка демонстративно провела язычком по нижней губе. — А, хорошие у вас тут люди. Безумно захотелось стукнуть Анну по голове, чтобы очнулась и пришла в себя наконец. Джонатан внимательно посмотрел на брызжущую флюидами тетушку и вдруг искренне по-настоящему улыбнулся. Поразительно, как преобразилось его лицо. Оказывается, без этого образа мачо-самца он потрясающе привлекателен, а глаза серого, очень редкого, почти стального цвета, с темным ободком вокруг зрачка, красивые глаза, смеющиеся. — Отлично! Тогда я с удовольствием приглашаю вас сегодня на вечеринку. Не очень громкое, так сказать, для ближнего круга друзей. — Вы же придете? — О, потрясающе! — плавно перетекла в сидячее положение моя драгоценная тетушка. — Мы обязательно будем. Правда, Алиса? Анна метнула в мою сторону такой выразительный взгляд, что выбора не было. Пришлось утвердительно кивнуть, иначе она, я боюсь, вырвала бы мое сердце голыми руками. — Я буду ждать вас очень сильно, можно сказать, с нетерпением. «Запомните адрес?» Джонатан слегка наклонился к тетушке, чтобы назвать улицу и номер дома, а она потянулась навстречу так, будто от его слов зависит ее жизнь, не меньше. «Это дурной сон какой-то!» «Я все запомнила, Джонни! Мы же не только красивые, но и жутко умные!» «Вообще не к месту выдала Анна!» «Это я уже понял», — рассмеялся человек, ставший причиной теткиного помешательства. «Ну что ж, до встречи!» Он ушёл, больше ни разу не взглянув на меня. Я облегченно выдохнула и тут же накинулась на Анну. «Ты что творишь? Какая к черту вечеринка! Совсем крыша поехала!» «И что за поведение? Ты буквально всем своим видом предлагала ему поиметь тебя прямо здесь!» «Успокойся, детка!» Загорай, нам еще надо хорошенько подготовиться к вечеру. Серьезно? А как же великая миссия? Это у тебя миссия, а у меня каникулы и, возможно, самый горячий секс в моей долгой жизни. Чувствую, этот мужчина меня удивит. — Мужчина! — я нервно хохотнула. Меня прямо распирала от злости. — Да он раза в три младше тебя. Ребенок, ты хотела сказать. Сынок, внук. — Но парень-то об этом не знает, — подмигнула мне Анна. — А выгляжу я вашей ровесницей. Все, прекрати истерить и помолчи. Я демонстративно отвернулась в сторону. Пусть делает, что хочет. Только я точно знаю, такие мужчины всегда приносят проблемы. Еще неизвестно, моя дорогая тетушка, кто в этот раз останется с разбитым сердцем.